Лиха Марьева, ты это нарочно? Конь споткнулся на кочке, и седло так тряхнуло, что грех волос не удержался. Его перебросило через сидельную луку и швырнуло в кромешную тьму, которую не пронизывал даже слабый свет звёзд. Пару раз, кувыркнувшись в полёте, он распростáлся на шершавой поверхности, которую мог нащупать, но не разглядеть. Конь замер, как вкопанный. Оставшийся в седле дажбог громогласно расхохотался, потешаясь над неудачником. Такие у вас богов шуточки, да? Смеётесь над теми, кто слабее. Возмутился прозрачный навь. Прости, не удержался, повинился солнечный князь. Ой, ж больно потешно ты кувыркаешься. Лучше бы помог мне забраться обратно в седло. Зачем? Мы приехали, не делая ни малейшей попытки помочь, отвечало великое божество. Грихвост повертел по сторонам головой, в которой всё плыло и гудело. Всё ещё насмехаешься, да? недоверчиво спросил он. Куда мы приехали? Здесь же нет ничего. Одна пустота, насколько хватает глаз. Чего ж ты так удобно разлёгся на этой пустоте? не удержавшись, фыркнул от смеха Бог. Знаешь, почему люди так мелкие и глупы? Потому что не видят даже того, что у них под носом. Вот и у тебя прямо под носом тайник, в котором рождается свет, а ты его даже не чуешь. И твоя знаменитая чуйка нисколько тебя не спасает, грехвостр рассердился. Хватит загадок. Не когда шутки шутить. У меня там друзья погибают, а я с тобой, Иlias, это чую. Ух, ты какой сердитый, подивился дожбох. Ладно, если ты так торопишься, то смотри. И он откинул полог из невидимой ткани, прикрывающий вход в пещеру. Горехвост тут же оглох и ослеп. Ему в уши ударили грохот и ляск, словно неведомый исполин пытался свинцовой дубиной размолотить железную гору. В глаза брызнули волны ярчайшего света, настолько горячего, что даже венец даж бога не мог превзойти их. Если бы нас не оставил свои телеса на земле, то разложился бы на частицы, а так Его только приплющило между шершавым разломом и высоченным порогом, преодолеть который не смог бы, наверное, и Сивадур с его непомерной силищей. И среди этого адского воя и треска до его слуха донесся издевательский хохот дождь бога, который извил «Что ж ты медлишь? Разлегся, как в праздный день!» «Сам же просил побыстрее, так давай уже, шевелись!» Язык во рту не ворочался и не подчинялся Одной ладонью Грехвост прикрыл глаза, а другой замахал на дачь бога Тот прикрыл полок, и благодатная тьма вновь прикрыла бескрайний простор «Что? Что это?» Кое-как проговорил Грехвост Всего лишь завесы из тёмной ткани, ответило божество. Ты же не думаешь, что боги устроятся у всех на виду. Наши жилища невидимы и недосягаемы, даже таких навьев, как ты, мы к себе не пускаем. Чума тебе в селезёнку. До сих пор не придяв себя злил с грехвост. Со мной таких шуточек сам лиходей не выкидывал. Ах, ты знакомец великого лиходея? нахмурился дожбог. Тем более в наши покои тебе допуск нет. Оставайся у порога. Обернусь быстро, заскочитьцы не успеешь. Нет, постой. Забунтовал Наф. Я тебя одного не пущу. За вами богами только приглядывать, прекрати мигом мышей перестанете ловить. Я с тобой иду. Куда тебе? Ты же видел, что там творится. Извини, государь, но я тебе не доверяю. Ты не веришь? «Слову Бога?» — с угрозой спросил дачбог. «Я вообще мало верю словам», — попытался смягчить Грехвост. «Ты мне дело показывай, тогда и поверю. Будет тебе дело. Жди здесь!» Бросил Бог и тронул поводья коня. Горячий скакун цокнул копытом и полез за завесу. Его огненный круп плавно понесся мимо лица Грехвоста, мелькнула с ума из жесткой кожи, перекинутая через седло. Нет, господа, без меня у вас ни одного дела с места не сдвинется, пробормотал Грихвост и уцепился за край плотной кожи. Его оторвало от поверхности и потащило вперёд. Он побарахтался за спиной у божества, которое даже не удостоило его взглядом, кое-как подтянулся и вскарабкался на седло. Горловина суммы была плотно стянута ремешком, и протиснуться сквозь завязки удалось только истончившись, подобно дымку. Дажбог подозрительно оглянулся, но ничего не заметил и пустил коня вскачь. Жеребец резко дёрнул, отчего Грихов скатился на дно глубокой сумки, в которой стоял полный мрак. Его так встряхнуло, что он взлетел вверх тормашками. В горле застрял ком размером со снежную бабу, а желудок поменялся местами с сердцем. Да что ж это такое? с негодованием забормотал Грихов. Вы чего там через мельничные жернова проползаете, что ли? Сквозь плотную кожу сумы не было видно ни сгину странника это устраивало, потому что снаружи забушевала сумасшедшая круговерть. Грехвосту почудилось, будто его разложило на мельчайшие частички света, а после собрало заново, и неизвестно, в правильном ли порядке. Проверить это не удалось, потому что внутри сумки царила тряска и полная тьма. Грехвостр скорячался как паук посреди урагана и изо всех сил вцепился в кожаные стенки мешка. Его сорвало и припечатало к днищу. Он запутался в плотных складках и забарахтался, проклиная тот миг, когда решил влезть в это сомнительное приключение. Наконец, тряска утихла. Грехвостр навострил ушки. Грохот снаружи умолк. Конь притворился смиренненьким, как новорождённый жеребёнок, встал в уголок и притих. Откуда-то издалека донеслись голоса, приглушённые плотной кожей мешка. Грехвост пополз с кустью с умы, находя путь на ощупь, и тут кто-то хлопнул по сумке снаружи, как раз в том месте, где выпячивалась его спина, изогнутая крюком. От неожиданности грехвост снова скатился на дно, а стенку мешка уже кто-то прохлопывал как раз там, где он только что бултыхался. По счастью, хлопки были не сильными, словно невидимый хозяин сбивал пылинки с внешней стороны сумки. Грехвост затаился и как только хлопки прекратились, опять пополз вверх. Кое-как, раздвинув ремни, стягивающие устье сумы, Он высунул нос наружу. Так вот, что стучало по сумке. Широкое перепончатое крыло хлопнуло его по носу. Так вот, что за хлопки донимали меня. В воздухе перед горехвостом порхал удивительный нетопырь, шею которого густо обрамлял рыжий мех. Длинный хвостик с кисточкой на конце метался вверх-вниз, задевая бока пыль. Огненного коня, смиренно притулившегося в углу. Сделав вираж прямо перед мордой скакуна, рыжий нетопырь пронёсся над гладким полом, выложенным узорной мозаикой. Взлетел к крепкому верстаку, под которым стояли бочонки с водой и тёмной непрозрачной смолой, облетел вокруг наковальни, покоящейся на крепком деревянном чурбаке, и боязливо обогнул огромную кирпичную печь, в которой пылало жаркое пламя. Только теперь Грихвост заметил, что очутился в непомерно простой кузнице, заполненной самыми разными орудиями и приспособлениями для ковки железа. То ли сам Грихвост стал вдруг маленьким, то ли помещение и вправду было под стать испалину, но только дотянуться до потолка смог бы разве что великан. Повертив головой по сторонам, Грихвост вдруг ойкнул и спрятался среди кожаных складок. Рядом с самого великана он заметил за печью в дальнем углу тот застыл неподвижно, как будто прячась и выслеживая незваного гостя. Тяжёлые рыцарские доспехи скрывали очертания фигуры. Лицо скрылось за блестящим забралом, покрытым позолотой, как и весь шлем. Поножи, наручи, лук и меч в ножнах всё было только что изготовленным и сияло новизной. Нитопырь бесцеремонно опустился на плоскую вершину шлема, похожего на опрокинутое ведро. Воин в доспехах даже не шевельнулся. «Полно! А есть ли кто под этими железяками?» — подумалось грехвосту. «И кто сможет такие надеть? Они придутся в пору разве что сего дуру, да и тому, пожалуй, окажутся велики. Кто мог их выковать и зачем?» Как будто отвечая ему, Нитопырь взвился в воздух и задел рукоять меча, от чего тот -то выпал из кованой рукавицы и со звоном грохнулся на мозаичный пол. Летун, как ужаленный, отскочил к стене, вдоль которой тянулись широкие полки. И снова Железный Великан не сделал ни движения, чтобы поднять оружие. Фу! Снова порез из сумы грехвост. Ведь это пустышка, а я испугался. Никому не скажу, чтоб надо мной не смеялись. «Ах ты негодник!» Загремел над ухом голос, похожий на тысячу труб. "Ты что натворил? Стоит мне отлучиться, ты тут же устроишь бедлам!" Меня заметили. Чуть не впал в панику Грихвост, но грозный голос обращался не к нему. Рыжий нетопырь забился под верстак и попытался протиснуться между двумя бочками, но тут над ним склонилась такая огромная тень, что Грихвост втянул голову в плечи. Могучий Бог-кузнец с лязгом бросил на верстак из палинский молот, присел на корточки и раздвинул бочонки. Нетопор вырвался из-под его ладони, ударился о стену и рухнул вниз. Бог распрямился и захохотал во весь голос, отчего каменные своды задрожали, а подвешенные под потолочными балками цепи закачались и зазвенели. "Сторожи кузницу, перед входом чужие!" Велело строгое божество Нетопырь начал расти в размерах И изумленный грехвост увидел, что это вовсе не летучая мышь А крылатый лев с огненно рыжей гривой вокруг головы И гладкой шерсткой на боках Лев дорос до таких размеров, что стал едва ли не больше дождь богово жеребца Взмах перепончатых крыльев бросил в лицо грехвосту волну горячего воздуха, нагретого печным горном. Тонкая кожица перепонок взметнулась выше верстака и закрыла от взгляда огонь в печи, но отблески пламени проникали сквозь неё, высвечивая паутину из звилистых красновато-синих прожилок. Лев-великан без особых усилий взлетел, проплыл мимо коня и улегся у порога, встряхнув гривой и издав устрашающий рык. Грехвост спрятался в сумку, чтобы сторож его не почуял, и вовремя. К кузнецу присоединился дождь бог. Солнечный князь потрепал холку своего скакуна, чтобы не дать ему разволноваться при виде хищного соседа, обернулся к могучему кузнецу и сказал... Отец, у меня срочное и крайне важное дело. Отец, как я сразу не догадался. Грехвост не мог хлопнуть себя пол буладонью, вцепившийся в складки сумы, и поэтому просто потёрся макушкой о похочую кожу. Конечно, ведь это сварогова кузница. Сколько раз проходил я на ветхом капеще мимо каменного кумира, изображающего божество в толстом фартуке и с увесистым молотом. Вон даже выцвевшие от жары волосы перетянутой лентой, как будто древний умелец, высекавший лицо из тукана, видел сварога царя прямо перед собой. Толстые пальцы почернели от копоти, на них не сияют самоцветные персни, как у щапов из райских шатров, и на кумачевой рубахе не болтаются драгоценные побрякушки. Здесь... «В огненной кузнице царит культ мастерства и бог-работяга, что на заре времен правил всеми мирами вселенной не тратится на пустяки, чтобы внушить почтение неумехам». «А ну, засучи рукава!» — не теряя времени, велел сварок дачбогу. «Тебя, сын, как будто судьба принесла!» Сегодня нужен мне помощник. Я как раз затеял нечто особенное. Помнишь, я рассказывал про черные звезды, которые всасывают в себя все, что встретят на пути даже сам свет? Сегодня я как раз заканчиваю самую большую из них. Я брошу ее в сердцевину созвездия и все остальные звезды, красные, белые и голубые начнут вращаться вокруг неё. Это будет настоящая жемчужина среди моих прежних трудов. Редкое творение самой большой чистоты, потому что непроглядно чёрный цвет невозможно ничем запятнать. Погоди, отец, попытался возразить солнечный князь. У меня к тебе разговор. В работе разговор не помеха, потрепал его по плечу бог-кузнец. «Бери клещи, держи крепче и не упусти! Если черная звезда вырвется, то наделает таких дыр, что не золотаешь и твоими золотыми бармами!» И пожилой мастер рассмеялся над своей шуткой. Он сам сжал клещами круглую заготовку, лежащую на верстаке, сунул ее в кузнечный горн и раскалил добело. Дажбог принял клещи из его рук и расположил заготовку на наковальне. Сварог поднял молот, примерился и нанёс такой звонкий удар, что Грихвосту показалось, будто весь мир раскололся на части и рассыпался тысячи мелких осколков. Белая заготовка испустила поток разъярённого света, горечь зашипела и прыснула в глаза мириадами искр. Но сварок даже не отвернулся. Он гвоздил по ней молотком, не обращая внимания на то, что пол под наковальней ходит ходуном, а потолочные балки вот-то вот обрушатся на голову. Грихост не удержался и снова скатился на дно. Ему показалось, что он учетился в пекле. Грохот поднялся такой, что будь у него прежние человечьи уши, непременно лопнули бы. Кузницу наполнил такой жар, что нечего было и думать, совать нос наружу. Хорошо, что над неднё толстой сумы стоял мрак и прохлада. Сквозь её крепкую кожу искры не пролетали, но даже так Грыхосту казалось, что это его самого расплющивают на наковальне. А вот конь, дай бог- Только лениво потряхивал гривой, не обращая внимания на грохот и жар. По всему было видно, что ему эта адская свистопляска привычна. "Ну говори, не томи, что тебя привело?" спросил сына Сварок, продолжая орудовать своим чудовищным молотом. "Когда-то давно ты победил змея, живущего под дышущей горой?" отозвался Дед Бог. "Об этом до сих пор рассказывают легенды. Прекрасно помню." пересмеялся Сворок. Кошмарное было чудище, жрало скот и людей, не давало покоя окрестностям. Ему даже в жертву девиц приносили, чтобы оно никому не мешало. Как ты с ним справился в прошлый раз? Швырнул в него вот этот самый молот. Сворок с гордостью показал своё грохочущее оружие. Он раскрошил скалу, на которой стоял змеиный храм. С тех пор кровавые жертвоприношения прекратились, а самого змея наши собратья заковали в железо и придавили горой, в которой тот и забылся со сном. Сон оказался не вечным. Змея разбудили, — осторожно сообщил дачбог. «Как? Опять?» От удивления сварок остановил ковку. «Какому глупцу это могло прийти в голову?» Это сделали люди. Сварог бросил молот на ковалню, от чего-то загудело. Людям нельзя доверять, горячо заговорил Бог-кузнец. Они не ведают, что творят. Огненный змей натворит таких бед, что сами они не справятся. Беда придёт не к ним одним, подтвердил дальше Бог. Огонь угрожает спалить мироствол, древо миров может рухнуть. И ерунда сбило скворок. Древо мирову стоит, его ничем не возьмёшь. На этот раз нет, спорил дождь бог. Сначала пожар высушит его корни и уничтожит кору. В земле не останется жизненных соков, и древо начнёт чахнуть. Но за пожаром придёт потоп. Суша опустится под воду, и обугленные корни сгниют. Древу придёт кончаться вместе с ним и небесныму миру. Сварок присел на деревянную скамью у стены и запустил пальцы в тёмную шевелюру. "Сын, ты же можешь этого и не помнить. Ты был тогда слишком юным", заговорил он. "Когда потомки Белобога и Чернобога после долгой войны заключили мир, На земле настал золотой век. Я был среди них самым старшим, и мне выпало царствовать в дольнем мире. Дол тогда процветал, повсюду стояли чудесные рощи, и стоило протянуть руку, как сладкие плоды сами ложились в ладони. Боги жили в этом земном раю, потому что искать убежища на небесах в те времена не было никаких причин. Дальние предки людей тоже жили в ту пору. Они были прекрасны и совершенны. Ни болезни, ни старость тогда просто не существовали. Первопредки, эти чудесные создания, жили вечно и не умирали, они не ведали чувство голода, не знали страданий и боли, какие это были волшебные времена. Я мечтаю вернуть их. И знаешь, кто всё испортил? Кто? Осторожно спросил дочь Бог. Сами люди, возмущённо загремел Сварог. Им было мало, что они имели. Они всё время хотели большего. Они завидовали соседу, они отбирали чужое добро. Их разъедали ненависть и вражда. В конце концов они развоевались, и один из них впервые убил другого. Так у людей появилась смерть. Они погрузились в череду войн, с которыми пришли боль, раны, страдания. Выносите эти тягаты, у них не хватало сил, и они начали стареть. Золотой век кончился. Сначала я думал, что есть ещё надежда вернуть славные времена. Я уступил власть собратьям, надеясь, что им удастся исправить чужие ошибки. Но дальше времена становились лишь хуже. За серебряным веком настал медный, за медным железный, и что продолжается до сих пор. Но и это ещё не предел. Боюсь, что вместо золотого века, о котором я до сих пор мечтаю, наступит век каменный, а после него уж ничего, только полное вымирание. Вот почему я не верю людям, мой сын. По-моему, они безнадёжны. Сварог поднялся, взял в руки молот и снова принялся стучать по заготовке, пламенеющей на ковалне. На этот раз он работал в глубоком молчании, погрузившись в раздумье и в воспоминания. Дочь да Бог не осмеливался нарушать молчание отца, и лишь вертел щипцами, подставляя под удары жемчужину, которая на глазах из белой превращалась в пурпурную. Потом в темно-коричневую, а в конце и совсем потемнело, став матово-черной Наконец кузнец перехватил клещи у сына Оглядел почти готовую звездочку и окунул ее в черную смолу, плещущуюся в бочонке под верстаком Жемчужина зашипела и принялась жадно пить жидкость, вбирая ее в себя такими глотками, какими позавидовали бы великаны Что это за смола? Нашёл повод для продолжения беседы дожбог. Это жидкая тёмная сила, с готовностью пояснил Сварог. Мы не видим её и не чувствуем, но она разлита по всей вселенной, и её столько, что мироздание рядом с ней покажется только россыпью мелких искорок. Посмотри, какой стал звезда. Он вытащил клещи из бочки и показал сыну готовую горошину. Вот это да, рассмеялся до слёз Бог. Звезда стала чернее ночи. Если бы я не видел, как крепко сжимают её твои клещи, то подумал бы, что в воздухе кто-то проделал дыру. Это и есть дыра, благоговейно подтвердил Бог кузнец. Через неё можно заглянуть в иные миры, знаешь их сколько? Сколько не сосчитать. Поэтому держать её нужно с особой осторожностью. Уронишь, и она проделает в полу настоящую дырку. Вот и лови её после невесть где. А как быть с людьми? Решился продолжить доจบ. Ведь без нашей помощи они пермрут. Если они и пермрут, то только от собственной глупости, резко ответил Сварок. А против глупости даже боги бессильны. Даж бог прикусил губу и замолчал. Кулаки Грихоста непроизвольно сжались. Ах вы гадские, спесивые, надменные небожители! Что вы вообще понимаете в наших земных делах? Золотой век вам подавай, а если не он, то гори всё синим пламенем, так что ли? По старой привычке зубы сами скалились, а из горла вырвался сдавленный волчий рык. Вот он, царь древних времён, заперся в небесной кузнице и мастерит звёзды. А на всё остальное ему наплевать. Можешь сделать со мной всё, что захочешь. Можешь стереть меня в порошок, сплющить молотом, вытрясти душу, но перед этим я тебя так укушу, что ты надолго запомнишь. Человеческое лицо преобразилось в волчью пасть. Руки покрылись шерстью и превратились в звериные лапы, а сзади выскочил длинный пушистый хвост. Вот я, волк. Каким был, таким и остался. Да, мы люди иногда звереем, особенно когда нас судят несправедливо. Но сейчас ты получишь коваль чёрных звёзд. Призрачный волк выскочил из сумы, как чертики из табакерки. Конь шарахнулся и ударил копытом по полу. Крылатый лев в дальнем углу кузницы вскинул голову, тряхнул рыжей гривой и стягнул лавку хвостом упругим, как плеть. "Это ещё что такое?" отпешил Сварог, опуская клещи с изделием. "10 ступеней пекла!" воскликнул Дождьбог. "Как ты сюда пробрался, Вурдалач, зараза? Не трать времени на пустые слова!" Волк соскочил с конского хребта, в два прыжка перемахнул через просторную горницу и вцепился зубами в ногу Сварога чуть пониже колена. Где её не защищал стоптанный сапог. Отвянь, злыдень! заголосил кузнец. От неожиданности его руки разжались, клещи выпали и обрушились на верстак, подняв такой грохот, что заложило уши. Жемчужина вывалилась из клещей, скатилась с верстака и булькнула в бочку с тёмной смолой. По гладкой поверхности жидкости побежали круги, но эта легкая рябь улеглась, и смола снова приняла непроницаемый вид, как будто не желая признаваться, что только что проглотила драгоценность. Однако Сварог не заметил, что случилось с таким дорогим для него свароком. Пизделем. В этот миг он был занят борьбой с наглым волком, который с утробным урчанием терзал его икру. "Сгинь, поганец, приблю!" вопил бог-кузнец, нелепо размахивая руками. Но как он не тряс ногой, как не лупил зверя по загривку, на котором дыбом вставала взмыленная шерсть, сбросить его не мог. Держись, отец! Я сейчас! закричал Дажбог и метнулся к углу, в котором высились великанские доспехи. Выпавший из кованых рукавиц меч до сих пор лежал на полу. Солнечный князь выхватил его из ножен и, недолго думая, рубанул Волка Наискось. Наточенный клинок прошёл через звериное тело от хребта и до брюха, разрубив его на две части. Грихвостр ожал челюсти. Оглянулся и увидел, как половина его тела дымятся, туманятся и снова срастаются, будто два облачка, подогнанных друг к другу ветром. Паром мгновений, и его задние лапы снова задвигались, подчиняясь велениям головы. Пасть оскалилась в злобной улыбке, клыки обнажились, победоносный рык вырвался из гортани. Что? Убили бессмертную душу. Издевательски расхохотался прозрачный волк. Вот тут грохоча и сметая с верстака тучи опилок и стружек, на него налетел лев, выпрыгнувший из засады. Перепончатые крылья его растопырились, создавая воздушный водоворот. Лев охватил бока волка когтистыми лапами, а зубами вгрызся в его тощий груд. Ой, ты чего? Мне ж больно! Возмущённо тяфкнул грехвост. Но левая этот горестный глаз только раз задорил. Он перевернул волка брюхом кверху и принялся валять по полу, кусая и раздирая когтями. Давай, рви его, льва! Подзадоривал сварок своего питомца, прижимая укушенную коленку истрадальчески морщись. Дажь бог меж тем отбросил бесполезный меч. Из сорвался со стены двойной лук с роговой перемычкой. Там же болтался и тулз с целой связкой стрел, каждая из которых была тщательно собрана из четырёх склеенных палочек для лучшей дальности и пробивной силы. "Ну, погоди, зверь", мстительно прошептал Бог-кузнец. "Сейчас ты увидишь, чем славится солнечный князь". В руках светлого князя стрела засияла. Ее конечник вспыхнул и загорелся Язычки пламени заиграли на острие Вот он, стрелок, не знающий промаха Солнце, чьи прямые лучи настигают любого, кто не найдет тени Грехвост нюхом почуял, что дело плохо А лев, как назло, не унимался Похоже, он всерьёз задался целью раскатать гостя как сосиску на сковородке. "Отвернись слева", приказал Дажьбог, накладывая стрелу на тетиву. Лев поднял голову и отстранился от беспомощной жертвы. Его хвост хлестнул по полу, выплескивая нерастраченную ярость. Рыжая кисточка на конце нахально опустилась на волчью морду. Грихвост повертел носом, сморщился и чихнул. Детева Солнечного лука зазвенела. Горячая стрела расправила оперение и устремилась к грехвосту в лоб, аккурат промеж глаз. Лихарева убивают огнём, жгут, колёными стрелами пырят. Вот и здравствуйте, милые боги. Мечтал лох о рай, да привратнику не приглянулся. Грехвост хотел рыкнуть с досады, но вышло лишь посвинячьи хрюкнуть. Издевается этот лев, что ли? Прямо в пасть суёт свою рыжую метёлку. Будь что будет, но перед тем, как меня проткнут, я успею твой хвост измочалить. Временно небеса, кто замедляется, то ускоряется. Стрела с огненным наконечником словно впала в оцепенение. Извивающийся клубком грехвостwidetilde видел, как она плавно движется к его макушке, но и мысли текли так медленно, что не успевали дать приказ делу. Единственное, на что хватило его рефлексов, это изо всех сил сжать челюсти и прикусить ненавистную кисточку на конце львиной метлы. Гривастый крылан взвыл как резаное порося и взметнулся чуть не к самому потолку. Волк под ним извернулся и юркнул под ноги коня. Полыкающий наконечник стрелы прошёл мимо, обжёг львиную гриву и с треском вонзился в деревянный верстак. От чего тот запылал как костёр. Белые перья на конце стрелы затрепыхались от мстительной радости. Им было безразницы, в кого вгрызаться в дерево или в живую плоть. Как ты мог промахнуться? Укоризненно бросил сыну Сварок. Он и не промахнулся, высовываясь из-под брюха коня, оскалился грехвост. Гляди, как скулит твой обожжённый котик. Ой, кажется, это я зря ляпнул. Вот ведь длинный язык, сколько раз клялся не давать ему воли. Терпение Сварога лопнуло, причём лопнуло с треском. Небесный кузнец схватил молот и с такой силой швырнул его, что если бы грехвост не дал задний ход, то осталось бать в него одно мокрое место, однако без ущерба не обошлось. Громыхающий молот до того перепугал скакуна, что тот взбрыкнул, и заехал копытом по волчьему уху. Голова зазвенела, превратившись в гулкую колокольню, а разъяренный кузнец уже подбирался, чтоб поднять молот и нанести новый, еще более сокрушительный удар. Не чуя под собой задних лап, Грехвост заметался по мозаичному полу и наткнулся на столб, подпирающий крышу. Из-за столба выглянул дачбог говорно улыбнулся и проговорил: "Вот ты и попался". Сорвав с вбитого гвоздя тяжеленную подкову, бог запустил ею волка. Грихвост взвился, привстав на задние лапы и увернулся. Подкова звякнула о пол в том месте, где только что болталась его голова. Сил на то, чтобы ругнуться, уже не оставалось. Он бросился к печке, надеясь укрыться под лавкой, тянувшейся вдоль стены. Однако там, в сумрачной тени под широким настилом, его нос наткнулся на рыжий бок льва, забившегося подальше, чтобы залезать рану. От неожиданности летун так растопырил крылья, что под лавкой сразу стало тесно. Жилистые перепонки накрыли грехвоста с головой, он запутался в них, как в плёнке, и поспешил выбраться на свободу. «Ух, как всё-таки здесь просторно, а где же противники? Почему их не видно? Ох, не к добру это, не к добру!» Что-что, а волчья чуйка его и прежде не подводила. Стоило ему окинуть взглядом широкую кузню, как невесть откуда прямо на него выкатилось плотно сбитое колесо от телеги. «Лови!» Азарт на выкрикнул голос до дна бога. Всё бы ничего, Вот только колесо полыхало, как будто его облили горючей, змеиной кровью. Огненный смерч мелькнул и пронесся на Горехвосту, угрожая спалить все, что еще оставалось от едва уцелевшей души. Лиха Марева, вот вы как! Значит так, да! Горехвост кувыркнулся, откатываясь в сторонку, однако его ловкий маневр оборвался на середине. Тяжелая львиная лапа придавила к полу его хвост, не давая закончить движение. Колесо прокатилось по хвосту и так подпалило его, что глаза полезли на лоб. Чтоб вас так черти пытали? Как будто живём, шкуру сняли, а не что? Знают, что в прежней жизни я боялся огня. Ах вы мучители, изверги палачи, людоеды. Его лапа попала в совок с углем брошенный перед печью. Чёрные угольки высыпались пачкае пол мелким крошевом. Ой, а это кто на меня нападает? Горехвост приготовился получить тяжкий удар, но железный великан в доспехах, будто нарочно склонившийся для атаки, застыл без движения «Елки гнутые, это ж пустые доспехи! Как легко меня напугать, а ведь как похоже на настоящего витязя!» Мозаичный пол дрогнул от гулких шагов Сварог подобрал молот и надвигался, вздымая свое орудие для удара «Размажет, как пить дать размажет!» Грехвост метнулся под горящий верстак, но пролезть между двумя бочками не удалось. Холодные капельки на их выпуклых боках смешались с его горячечным потом. Дашбок схватил с верстака берестяный короб с гвоздями и так сыпанул ими, что едва не пригвоздил волка к полу. «Остренькие!» Как кузнецу удается их так наточить? Еще скачок. И снова голова едва не врезается в деревянный чурбан, на котором покоится наковальня. Хорошо, что не дюзнулся, а то лоб не казенный. Бах! Молот сварога так хватанул по чурбану, что расколол его наполовинки. Наковальня рухнула и разбила мозаичную картину на полу. Жаль, какое изящное изображение радужного моста на котором идёт битва между богами. И я держу его. Добивай! Какой неприятный голос. И кто это дёргает меня за хвост? Ненавижу нахалов. Волки такого бесчинства не переносят. Это оскорбляет их звериное достоинство. Эй, хватит, а то укушу. Сварог вздёрнул его за хвост. Грихвост начал сучить лапами, стараясь зацепить его когтим, но не тут-то было. Снимай лампу, распорядился кузнец. Сейчас мы его на крюке подвесим. Дажбог поднялся на цыпочки и снял с железного крюка, торчащего под потолочной балкой, яркую лампу. Краем глаза Грихвост успел заметить, что за прозрачным стёклышком сияет не огонёк, а ослепительная белая звезда, настолько яркая, что смотреть на неё не хватило бы никаких сил. Так вот почему в этой кузнице так светло. За шкирку или за хвост? Ох, какой деловой этот дощебок. Без разницы. Главное, чтоб не сорвался. Нет, не нравится мне этот голос. А железный крючок ты холодненький. Не дожидаясь, пока крюк проткнёт его шкуру, грехвост изловчился и тяпнул дощебока за палец. Солнечный князь вскрикнул и выпустил его. Хлоп! Ай, неприятно тыкаться носом в пол, особенно когда тебя бросают с такой высоты. Звяк. Опять молот. Нет, на этот раз цепь. Сварок снял с потолочной балки цепь, болтавшуюся без дела, и перетянул ей волчий хребет. «Больно!» Грехвост взвыл и метнулся к выходу, где топтался без дела дождь бога в скакун. Ошелевший от переполоха конь увидел, как прямо к его носу взлетает страшный, взъерошенный волк, взапревшая шерсть которого стоит дыбом, а кончик хвоста полыхает от пламени. Растопыренные когти тянутся к конскому языку, на котором переминается сено, украденное из набитого соломой мешка, а волчья пасть щерится в самой милой улыбке, на которую способен вошедший в раж хищник. Ну и что делать должен в такой ситуации конь? Видимо, вылупить налившиеся кровью глаза... Содрогнуться от ужаса Взбрыкнуть Встать на дыбы Издать дикое ржание И все это на голом инстинкте Без размышлений и тени сомнений А волку же лез на седло Изо всех сил цепляясь когтями А зубами ловя взметнувшуюся ввысь узду Прыг! Вот так скачок! Мне до него далеко! Ай да конь! Скакун так заметался по кузнице, что даже два бога не могли его остановить. Волк подскочил на седле и едва не слетел, но уздечка, зажатая в пасти, помогла удержаться. Сварок развёл руки в стороны, ловя обезумевшего жеребца. Конь метнулся в сторону, заехал копытом в печное устье. И раскидал горящие угли, от которых вспыхнула мелкая крошева Огонь перекинулся на деревянную лавку И начал поджаривать железного великана, молча сносящего это мучение Конский хвост угодил в пламя Не знаю, что подумал конь но только взвился он так, будто его стеганули плетью великого лиходея. Грехвост глазом моргнуть не успел, как прямо перед его носом мелькнула завеса из тёмной ткани. От её мягкой, бархатистой поверхности не отражалось ни лучика, и даже самые яркие отблески пламени, охватившего кузню, не могли вызвать бликов в её пуховых ворсинках. Мгновение И голова волка угодила прямо в серёдку завесы, больше напоминающей тёмный провал в стене. Ткань намоталась вокруг головы, сдала уши и сдавила дыхание. Вот ещё напасть, рыкнул Грихвоз сквозь пуховый бархат. Тут все надо мной издеваются, что ли? А конь уже нёс его через порог, и неловкому всаднику повезло, что он не видел, через что приходилось пройти. Гриховст оказалось, что его перевернули и вытрясли душу, и только когда дикая тряска отпустила, он понял, что вырвался на запредельный простор. Хрясь, звонкая цепь упала коню под копыта. Гриховст бешено завертел головой, и пелена наконец размоталась, и спала. Конь уже нес его по невзрачной пустоте, в глубине которой мерцали далекие звезды. Кузница опять спряталась за завесой. Ее было не разглядеть, зато оба бога, а с ними крылатый лев, преследовали горе-хвоста урча, рыча и ругаясь на все голоса. Дождь бог поднял повыше лампу с сияющей звездочкой. И темный простор осветился Сварог, угрожающе замахнулся молотом Но конь так испугался, что резко скакнул в бок «Стреляй!» — завопил бог кузнец, обращаясь к сыну «У него мешок с черной звездой! Если она упадет, то пробьет небо насквозь!» Грехвост скосил взгляд На боку скакуна в самом деле болталась с ума В которой он давеча прятался только теперь Она была плотно набита только что выкованными жемчужинами Каждая из которых светилась как сверхновая звездочка Дальше бог поставил лампу на невидимую опору и натянул тетиву Вжих! И лук распрямился Стрела понеслась к беглецу Грехвост ясно увидел, что полыхающий наконечник нацелился ему в грудь Норовя жадно впиться и высосать из души последние остатки сознания Волчья лапа сама поддала коню в бок, не дожидаясь, пока мысль дойдёт до неё из головы. Когти ванзились в короткую шерсть, причиняя скакуну острую боль. Конь, не привыкший к такому варварскому обращению, встал на дыбы и два не сбросил седака. Зато стрела прошла мимо и ванзилась в суму, пробив в ней дырку с рваными обожжёнными краями. Возмущённое ржание наполнило окружающую темноту. От удара коня так тряхнуло, что грехвост слетел с седла, и снова челюсти сработали раньше, чем до них дошёл приказ головы. Они сжали уздечку так сильно, что даже упав, волк повис на ней, как рыбка, которую подсекли на удочку. "Перестань! Жемчужина не должна выпасть! Прекрати стрельбу!" заголосил бог-кузнец. И по его тону чувствовалось, что промашка пугнула его не на шутку. Да ищь бог виновата засунул лук за спину и спрятал подальше стрелы. Крылатый лев заметался, пытаясь нагнать скакуна. Но растревоженный конь прыгал, как горный козел на круче. И угадать его следующий шаг даже для опытного хищника было никак невозможно. А грехвоста болтала и била богненный бок коня, покрытый такой мягкой, но такой горячей шерстью. Скок! И вбросила она суму из дыры, в которой сыпались на простор белые, красные голубоватые Прыг, и голубоватые звёзды. Прик, и во приложила головное седло, отчего зубы едва не расжались, только бы удержаться. Только бы не отпустить эту уздечку, иначе попаду в лапы к добрым богам, а они душу вытрясут. Сыплющиеся из дырявого мешка звёзды и мячиками отскакивали от неведомых кочек и разлетались по чёрному простору, рассеивая кромешную тьму. Куда? Разлетятся, не соберёшь! Рвал на себе волосы Сварог. Нет, так мы его не одолеем. Отпустил руки, дай бог. Сварог кинул на него хитрый взгляд, губы солнечного князя растянулись в ответной улыбке, коварной и тонкой. "Ловушка, киса, иди ко мне", позвал Бог Кузнец. Запыхавшийся лев остановил свою безумную гонку, подошёл и потёрся о ногу хозяина, с ворот наклонился и начал шептать ему что-то на ухо. Крылатый зверь рыкнул и потёр лапой нос, как будто ему рассказали что-то очень приятное. Светная струя звёзд-жемчужин, льющаяся из дырявой сумы, уже начала иссекать. Скачущий конь выдыхался, а грехвост чувствовал, что вот-вот его клыки вырвутся с мясом, челюсти разожмутся, и он со всего маху грохнется на тёмную кочку. Тут-то его и возьмут ещё тёпленьким, если во не расплющит в блинчик. Как будто угадав, что мятежник теряет силы, лев бросился ему наперерез и отгородил от бескрайней степи уходящей в даль. Конь вильнул крупом, развернулся и помчался обратно, но оба огромных бога вместо того, чтобы ловить его, встали по сторонам, расставили руки и начали загонять его дальше, словно направляя по выгодному пути. Править конём грехвост не мог. Сил хватало только на то, чтобы не полететь под копыта. Конь устремился во тьму, раскрывающуюся перед ним, непроглядную, глухую, без единого звёздного проблеска. И тут, прямо перед его мордой, сворок сорвал занавес тёмной ткани, прикрывавший вход в пещеру. Конь на полном ходу перепрыгнул через порог и вновь оказался в горящей кузне Но на этот раз оба бога дружно запрыгали и завопили, подгоняя его А лев подскочил и для пущей уверенности попытался укусить конский круп Огнегривый скакун едва не впечатался в стену Изнуренный долгой борьбой и скачкой волк не выдержал Челюсти разомкнулись. Он сорвался с узды и кубарем покатился под лавку, примыкающую к стене. При этом его так приложило амазоичный пол, что в глазах потемнело, и он даже не успел сообразить, что происходит и куда его катит вихрь взметнувшийся в голове. Тёмный угол под лавкой был полон колючей окалины и шершавой стружки. Но долго чихать от пыли, ударившей в ноздри, не пришлось. Сзади подскочил лев и так вцепился, что пришлось забиться в самую дальнюю щелку к стене, где даже хвост не мог пошевелиться от тесноты. Тут его и зацапали оба преследователя. Дачбок со сварогом. Кузнец выволок его из-под лавки за задние лапы. Вздернул повыше и так затряс, что стало ясно, шутки давно уже кончились. Говорит ад, где чёрная звезда. Ты украл её, признавайся! Не слыши себя от гнева вопил бог-кузнец. Рядом с ним хлопал крыльями лев, наровясь вырвать добычу у хозяина и расправиться с ней самостоятельно. Ах, хоть бы ты не лес! Попытался рыкнуть на киску волк, но его жалкая попытка казалась слишком слабой среди этой ожесточённой кутерьмы. Дэчбог, наконец, привел в чувство своего скакуна, отцепил от седла полегчавшую сумму и вытряхнул ее на пол. По лбу древнего героя с курчавой шевелюрой, выложенного мозаичным стеклом, стукнула пара голубых жемчужин, за которыми высыпалась кучка пыльной трухи и рассыпчатой звездной пыли. «Где звезда?» Не помня себе орал Сварог. «Нет ее тут!» Упавшим тоном пролепетал его сын. «Что? Значит, нет! Не унимался сорок. Я её только что выковал, не может она потеряться, иначе все небеса наперекосяк лягут. Лев лизнул звёздную пыль, чихнул и виновато потряс полённой гривой. Ни шиша не получишь, торжествуя заявил Грихвост. Эта выходка далась ему с превеликим трудом, учитывая, что болтался он вниз головой. Ах ты, кобель лесной! Разъярился Ворок. Ты ещё издеваешься? И он принялся колотить пленника своим огромным, волосатым, чёрным, от въевшейся копоти колычищем, причём делал он это так, как трудолюбивый хозяин выбивает хлопушки ковёр, повешенный на перекладине. Ай! Ой! Только и успевал выплюнуть из себя грехвост. На более длинные и осмысленные высказывания не хватало дыхания. Большинство полноценных ударов попадало под дых. Ладно, эту взбучку я, может быть, и заслужил. В прошлом меня часто били без всякого повода, просто потому что попадался под горячую руку. А тут я сам напросился, даже не спорю, но зачем же так сильно? Поучили, хватит. Вор наказан, правосудие удовлетворено. Что ещё тебе надо? Зачем выбиваешь душу? Она может быть и бессмертна, да только от такой мольбы любое бессмертие истнчится. Может, хватит уже, эй, я тебе говорю, хмырь, рукастый! Хорошо, что кузнец не слышал этих слов. Выговаривать их грехвост не успевал, и они так и оставались мыслями, мелькающими в измождённом мозгу. Погоди! Дай-ка я его обыщу, прервал отца Дожбох. Может, он пропажу на себя спрятал? Мольба прервалась, грехвост наконец отдышался. По его брюху пробежало металлически холодок. Этот солнечный князь ощупывал взмыленную шерсть пальцами, унизанными золотыми перстнями с огромными янтарями. Тщательно изучив каждую складку, Дожбох выговорил: "Нет ничего". «А что у него под шкурой?» — поинтересовался Сварок. «Не свежевать же его! Тем более, что оболочку он еще на земле сбросил!» С сомнением качнул шевелюрой Дашьбух. «Говори, куда дел жемчужину!» — вновь тряхнул грехвоста Сварок. «Признавайся, не то самого распластаю на наковальне и молотом приложу!» «Мне терять нечего!» — стараясь казаться невозмутимым, ответствовал грехвост. Я уже всё потерял. Ещё час, и моя родина сгинет в пламени, а остатки потоп унесёт. Ни родных у меня не останется, ни друзей. Делай со мной всё, что хочешь. А если я брошу молот на твою деревню, знаешь, какая яма останется на её месте? Было бы две беды, станет три разница невелика. Бог кузнец успокоился, привёл мысли в порядок и вымолвил: "Ладно. Вижу, ничем тебе не пройдёшь. Сдаюсь, говори, что ты хочешь. Помоги людям. Спаси гремячий дом. Закуй в цепи змея, уими потоп. Без раздумий откликнулся грехвост. Сварог наконец отпустил его и присел на деревянную лавку в конце, которой до сих пор полыхали. Стар я стал, слабым голосом пожаловался он. Если б ты знал, какой долгий век минул с тех пор, Как я царствовал на земле. Не осталось ни сил, ни снаровки, брошу молот, как в прежние времена. А он улетит не туда, вот будет лишнего шума. Никто за промашку спасибо не скажет. "Вели сыну помочь", настаивал грехвост. Дочь Божья просительно взглянул на отца и погладил изгиб лука, торчащего из-за спины. "Мой сын прав и днём, — проговорил кузнец. «Днем и вправду никто от него не укроется, и никто перед ним не устоит. Но ночью он на другой стороне земного круга. Лебединая упряжь несет его ладью по подземному морю с запада на восток, чтоб с утра он проснулся, как водится, в своем восточном дворце. Силы, напавшие на твой мирок, силы темные, силы ночные!» они своей воле тогда, когда солнце на небе не видно. Что ж делать? Впервые за долгое время растерялся Грихост. Я дал слово, что не забуду тех, кто остался внизу. Кроме слова от меня ничего не осталось. Не сдержу его, и душа в дым развеется. Отче, если позволишь, я дам совет, несмело проговорил Солнечный князь. А долет змею с потопом мы и в самом деле, не в силах. Но наши любезные родичи найдут способ справиться с ними. Пусть это сделают Перун или Стребок, а не знатные воины. Я уж не правитель. Я им теперь не указ, покачал головой бог-кузнец. Попроси их, они не откажут, неунимался дождь-бог. Хорошо, за просьбы не наказывают, решился сварок. Нет! возвысил голос горехвост, приходящий в себя на холодном поту. Поклянись, что приложишь все силы, чтоб упрастить владык помочь людям. Видал я их, такие же упрямые, как и ты сам. Их не то, чтобы просьбой и палкой с места не сгонишь. Тут не просьба нужна, а настойчивость. Клянись, что расшибёшься в лепёшку, но заставишь их выйти на битву. Вот в волчьеще пальцы в рот не клади, подевился сварок. Ладно, уломал ты меня. Клянусь древом миров, Что не успокоюсь, пока мои родичи не согласятся унять змея. Доволен? Ещё как, улыбнулся поволчий грехвост. Клятва древом миров нерушима, теперь я спокоен. Говори тогда, где звезда? Она тут, в твоей кузне. Как так? В кузне. Очень просто. Она отсюда никуда не девалась. Как была, так и оставалась тут всё время. Что ты мелешь? Как такое возможно? Ты хоть знаешь, какая она? Да она как дыра на свету её сразу видать. На свету её может и видно, а вот в тёмной смоле бульк Ха, и нет. Посмотри в бочке под верстаком. Сварог бросился к верстаку, по которому всё ещё бежали языки пламени, и нагнулся над бочкой. Даж бог протянул ему кузнечное щипцы, брошенные тут же. Перемазав лицо и руки, Сварог выудил из раствора свою драгоценность, блестящую от черноты и со световым ореолом, описывающим её как корона, которую невозможно нащупать. Высоко взذف и сжатых щипцах кузнец заголосил: "Вот это дела! Как она туда попала? А ты больше руками размахивай, да огня пускай по свои в собственной горнице", посоветовал Грихвост. "Что ж ты раньше молчал, почему не сказал?" "Потому что ты меня тряс и волтузил, забыл, душу вытрясти из меня кто хотел на наковальне разделать. Вспомнил?" А сынок твой в меня из чего стрелял? Так сразу не сообразить. Из какой-то стрелялки, что висит у него за спиной, или это мне только приснилось? Сварок задумчиво потёр спутанную бороду и неожиданно расхохотался. Его закопчённое, перемазанное липкой смолой лицо просветлело. Не держи на меня зла, погладил он волка по загривку. Уж больно я переживал за свою поделку, ведь это вершина моих трудов. Укатиться не на то место и звёзды посыплются как в трубу. Болтать после будем, перебил Грихвост. Есть дела поважнее. Быстрее веди меня на совет богов, время выполнить клятву. Ты с ума сошёл! Уже снёс судьба бог. Посмотри вокруг, всё горит. Никуда не пойдём, пока не потушим кузню. Никогда, занервничал Грихвост. От моих земляков рожки да ножки останутся. Хуже будет, если пепел и гарь останется. «От моей кузни!» — вмешался Сварог. «Если хочешь, чтоб дело сделалось побыстрее, бери в зубы метлу и сметай разбросанные уголи, если б не ты, не было бы такого бедлама!» Размахивать метлой в чужой кузне Горехвост щел ниже своего достоинства. Да и вообще превращаться обратно в человека лучше не торопиться, а то, мало ли что, может, снова придется кого укусить». А вот оба божества принялись за труд основательно. Сворок опрокинул на пол вторую бочку с водой и потушил пламя, расползающееся по углам. Уйма времени ушло на верстак, на лавку, осколки чурбана под наковальней и прочие деревянные части, которых в этом горячем доме оказалось немало. Даже лев помогал убираться, сметая горелый хлам своими размашистыми крыльями. Грихвост не находил себе места от нетерпения. Преследовал по пятам кузнеца и скулил. «Быстрее! Чего застряли? Ну пошевелитесь!» Наконец пожар в кузнице был потушен, и даже пламя в печи перестало пресать, уступив место дымным пахучим уголькам. «Все, все, собрались и пошли!» принял волк в боевую стойку. Не тут-то было. «Спешка годится только при ловле блох!» возразил ему сварок. «Полови-ка пока своих блошек!» «А у нас еще одно неотложное дельце! Нет у меня никаких блох!» — возмутился грехвост. «Раньше, может, и были, да только я их на земле бросил, вместе с костями и мясом!» «Ты только что рассыпал целый ворох новеньких звезд!» — пояснил даже бог, беря в руки метлу. «Они сейчас катятся по небесам в полнейшем беспорядке, а мы боги за них в ответе! Если их не собрать, закатятся невесть куда, потом не отыщешь!» Позже всё соберёте. Начал приплясывать от нетерпения волчок. У нас люди, земля, змей, потоп. А у нас звёзды и чёрные дыры, возразил Солнечный князь. Если чужая звезда докатится до земли, уверяю тебя, змей с потопом твоим людям покажется баловством. Волк с досады заткнулся. Всем пришлось возвращаться на голый простор, заполненный кромешной тьмой. Солнечный князь взялся за метёлку почистить заправского дворника и так принялся подметать бескрайние небесные равнины, что Грихвост едва успевал за ним. Сварок собирал рассыпанные жемчужины в аккуратные кочки и лепил из них причудливые узоры бармача. "Это у нас будет из звёздела Хмотова волка, а это чудака Вурдалака. За чудака вы мне ещё ответите", жалобтявкал Грихвост обнюхивая сияющие неземным светом кучки. Совершенно случайно, но ну, по крайней мере сделал вид, что случайно, сварок наступил ему на лапу и так придавил её, что тонкий виск сам вырвался из волчьей глотки. "Если не помогаешь, ты хоть не мешайся", строго велел кузнец. "Вы уже всё или как?" ныл Грихвост, зализывая лапу. "Погоди ещё, ещё не закончено", отозвался дождьбог. Из звездной пыли, из окали, наставшихся после ковки, из частиц льда и камня сварок начал лепить планеты и пускать их кататься кругами вокруг новых звезд. Дачбог, веселясь и играя, дунул на ворох пылинок. Те взметнулись, пронеслись мимо звезд и стали облаком астероидов, опадающих на планеты. Мелкие искорки кометами понеслись от звезды к звезде, разнося остатки сварожьего пламени». Сын, не болуйся, помогай, велел Бог-кузнец. Солнечный князь перестал забавляться и вместе с отцом начал выстраиваться звёзды на голом поле крамешной ночи, превращая их в огромную сияющую, переливающуюся всеми цветами галактику. Чего-то тут не хватает, подмигнул сыну Кузнец. Ещё бы, отозвался князь Солнце. У меня уже руки устали. Снаряжай побыстрее, иначе узоры рассыплются. Вы о чём вообще? вертелся у них под ногами туманный волк. Перестаньте болтать языками, беритесь за дело. Это ты зря болтаешься, рассердился Ворок. Мы как раз делом заняты, а ты только путаешься под коблуками. Грихвост прижал уши, ожидая затрещины. Но кузнец тут же забыл про него. Самым великим бережением он вынес из кузницы черную звездочку, зажав ее в железных клещах. «Давай вот сюда!» — приготовил местечко дождь бог в самой середке созвездий. Аккуратно, почти не дыша, сварок расположил ее в центре. Звезда тут же пропала из вида на бархатно-темном фоне, но сияющий ореол выдавал место и... Где она своей тяжестью придавила ткань пространства времён, превратив её в воронку, ведущую в иные миры. Россыпи ярких звёзд перестали кружиться в безумном вихре. Созвездия начали обращаться вокруг единого центра, превратившись в подобие карусели, управляемой разумом Бога-Создателя. Чёрная жемчужина не давала им разлететься. Она не отпускала их от себя и водила по кругу, складывая в причудливую звёздную вышивку. Всё, порядок, довольно промолвил Сворок. Посмотри, какой чудный узор! отозвался Дежбог, залюбовавшийся новой галактикой. Хватит! Вы обещали, вы древо мира клялись! лопнуло терпение Грифвоста. К чёрту ваши игрушки! Перестаньте тянуть льва за хвост! В самом деле работа окончена. Пора выполнять обещания, посхватился с ворок. Я подгоню колесницу, мигом домчимся, предложил Дожбох. Грехвост едва дождался минуты, когда перед ним распахнулась дверца с солнечной повозки. Он взлетел по ступенькам и улёгся на лавку, прорычав для Астравскина льва, пожелавшего занять то же место. Дождьбог встал на место возницы и натянул вожжи, Сварок устроился на заднем сиденье и вилял. Трогай! Поехали! Вернувшись в упряжку, конь занял место Каренова. Престижные склонили головы трхнули огненными гривами и потянулись к небесной тропе, веднеющейся в далеке. Забренчали бубенцы, копыта затопали, и на душе стало весело и спокойно, как будто все тяжкие горести вдруг улетели, уступив место уверенности, что теперь все пойдет на поправку. Гриховост положил лапы на бортик помоски, перевесился через край и высунув алый язык, принялся наблюдать, как проносятся мимо огоньки только что рождённых созвездий.